Глава одиннадцатая. «Курица или рыба?» – спросил Колчин, предлагая следователю присоединиться. Они сидели за столиком закусочной, где Райен Валь пил эспрессо из крохотной чашечки, а перед журналистом громоздились упаковки с бургерами, наггетсами и рыбными палочками. Ко всему этому изобилию прилагался огромный запотевший стакан ледяной колы. «Спасибо!» Я завтракал, отказался следователь. Ну, а я, с вашего позволения, еще жуя предыдущий, Колчин бросил в рот новый кусок куриной грудки, и последние слова прозвучали неразборчиво. Так что вы тут делаете? Вернулся к прежнему разговору Райенвальд. Уже несколько раз за последние дни он замечает журналиста тут и там. Вряд ли рядовой криминал мог вас настолько заинтересовать. Колчин отпил газировки через трубочку. «Как вы правильно заметили, провожу журналистское расследование таинственного древнего убийства. Увлекательный выйдет репортаж, я надеюсь. Может, даже с параллелями в наши дни. Судя по тому, что вы тоже заинтересовались, дело должно быть экстраординарным. Я прав. Более или менее?» Воспользовался следователь недавней уловкой журналиста, чтобы уйти от прямого ответа. — А за мной чего вы ездите, как приклеенный? — Разве? — весьма достоверно поразился Колчин, не собираясь ни в чем признаваться, и также правдоподобно предположил. — Скорее всего, у нас совпадает ход мысли. — А вы не хотите добавить фактуры в мою будущую сенсационную статью? — «Предлагаете информировать вас о ходе следствия?» поднял брови Райенвальд. «Ну так взаимно делиться подробностями, например?» «У вас имеются подробности?» Журналист прикончил бургер и потряс опустевшим стаканом, на дне которого загремел нерастаявший лед. Отодвинув ненужную посудину, он ответил, «Пока нет, но я умею работать с самыми разными источниками информации, порою недоступными официальным структурам». Это могло бы стать взаимовыгодным сотрудничеством. Вспомните, как славно мы сработались в том деле с миллиардером и его средневековой картиной. Как ее? Группа жертв, кажется. Не торопясь с ответом, следователь посмотрел на размазанную по стенкам чашечки кофейную гущу. На белом фарфоре проступали очертания неведомых фигур. И, кажется, лиц. Журналист был прав. Благодаря раздобытой им тогда информации, удалось не просто раскрыть серийное преступления, но и избежать нового. К уже имеющейся группе жертв не присоединилась еще одна невинная жертва. Райенвальд поморщился, вспомнив исход дела. Ожидая решения следователя, Колчин ловил каждое движение на его лице. Однако Райенвальд мастерски владел мимикой, и попытка угадать его настроение провалилась. Внешне бесстрастный следователь продолжил раздумывать. Конечно, иметь подспорье в виде журналиста было весьма заманчивой перспективой. Колчин обладал недюжинным аналитическим умом, умел держать язык за зубами, в нем было развито чувство товарищества, и, несмотря на свой весьма средний рост, он обладал силой и боевыми навыками, когда-то отслужив в спецназе. Зачем последний может понадобиться, Вальд не предполагал. Просто по рабочей привычке отметил и учел все характеристики собеседника. Гораздо важнее были широкий круг общения и пронырливость журналиста. Казалось, он мог найти подход к любому, чтобы добыть необходимые сведения. Но будет ли толк отколчен в этом новом довольно странном деле? Болотные мумии всплыли внезапно. Тем более в таком количестве. Райенвальд оказался на месте происшествия почти случайно, занятый розыском пропавшего без вести человека, и был морально готов к тому, что где-то найдут его хладный труп. Но не множество трупов. Дело о простом исчезновении причислили к особо важным и повысили до уровня главка. Ведь исчез не абы кто, а внук сенатора, Человека, на чьи решения можно было влиять шантажом, например, похитив родственника. Высоко поставленный дед при согласии правоохранительных структур использовал весь свой административный ресурс, чтобы следователям назначили лучшего из имеющихся. Так Райенвальд узнал, что он лучший. Сенатор же, похоже, развернул поисковую деятельность, пытаясь загладить чувство вины. Ведь он собственно, ручно посадил единственного внука. Юнец будто нарочно раздражал деда бесконечными выходками, то попадая с наркотиками, то попадая в ДТП. Последняя авария, с места которой внук пытался сбежать, не прошла для сенатора бесследно. При столкновении второй водитель получил ранения, хорошо не смертельные. Взбешенный дед, которого затравила пресса, не нашел ничего лучшего, чем отправить внука на перевоспитание в тюрьму. Рассчитывая, вероятно, что тот тихо отсидит годик в корпусе для элитарных заключенных при полном расположении администрации и выйдет с мирным, порядочным человеком. Однако после выхода из заключения внук пропал. Сенатор решил, что он обиделся, но внук не выходил на связь ни с друзьями, ни с родней. Сенатор обратился в частное сыскное агентство, которые лишь тянуло из него деньги, не принося результатов, и в конце концов, пользуясь связями, обратился в Следственный комитет. Все это Райенвальд узнал в ходе доследственной проверки, преимущественно из прессы и от так называемых частных сыщиков, которые за все это время умудрились выяснить лишь то, что внук пропал сразу после освобождения. Дилетанты Всего за несколько дней, используя стандартный алгоритм поиска, Райен Вальт нашел пропавшего высокородного потеряшку в индийском ашраме, куда тот сбежал от разочарований в жизни и в дене сенаторе. Однако начинался поиск с места, где последний раз видели отмотавшего срок мажора с тюрьмы города Шушмура. В это время всплыли болотные люди. Исследователь, будучи в городе, уделил внимание и мумиям, сначала, чтобы исключить, что одна из них внук сенатора, а затем уже из принципа. Слишком упорно все в этом городе отрицали возможность массового убийства и слишком препятствовали тому, чтобы Райенвальд убедился в этом факте лично. Теперь вот и трупы пропали при совсем уже нелепых обстоятельствах. А Туманов, шеф полиции, обещавший ему протокол осмотра тел, завидев Райенвальда, сбежал на улицу общаться с прессой, а потом уехал по якобы неотложным делам. Следователь решил, что просто обязан разобраться в этом деле. Они вышли из закусочной, и Райенвальд, все еще погруженный в размышление, достал из кармана зажигалку и сигаретную пачку. «А скажите, многоуважаемый Пинкертон, это не те ли у вас коричневые вишневые сигареты?» Колчин засунул большие пальцы за пояс джинсов и пару раз перекатился с пятки на носок. «Я бы угостился!» «Вы же, кажется, в прошлый раз сочли их недостаточно мужественными», усмехнулся следователь. «Кто? Я? Да быть такого не могло!» «Зуб даю. Вы меня неправильно поняли», — побожился журналист, ухмыляясь. «Вишня очень интеллигентный. Не побоюсь этого слова «интеллектуальный вкус», — сообщил он, широко улыбаясь и в своей нарочитости даже не скрывая попытку подольститься. «Даю не больше одной. У меня всего три осталось», — протянул Колчину пачку. «Райенвальд, давай понять, что помнит». Журналист от скромности не умрет. — О, это не вишня, — заявил Колчин, извлекая коричневую палочку из упаковки кисета. Да что это у нас тут? — Сигарила, понюхал он, — медовая. — Медовая мне не понравилась. Мед забивал вкус табака, — сказал Райенвальд. — Это с ромовой пропиткой. Но тоже подслащённый вынес вердикт журналист, щёлкая зажигалкой и затягиваясь. «Что чувствуете?» — поинтересовался следователь, тоже делая затяжку. «Сейчас», — пробормотал Колчин, не вынимая сигареты изо рта и сосредотачиваясь, «печенье, сухофрукты, табак, перец, ром». Черт, натурально ром!» — поделился он впечатлениями. «Любите вы всякую экзотику. Чтобы дать вам мое окончательное и мотивированное заключение, мне нужно раскурить ее дома. Спокойные обстановки, под чашечку свежезаваренного кофе», сообщил Райен Вальду, журналист. Следователь выдохнул дым и преувеличенно покорно протянул Колчину последнюю сигарету вместе с упаковкой. Тот принял ее с такой же преувеличенной благодарностью, по-рыцарски, куртуазно повращав кистью в воздухе. «Я, между прочим, пожертвую собой ради эксперимента», довольно рассмеялся журналист, «а вас уберегу. Курение же очень вредит здоровью. В идеале нам всем надо бросать это дело», постановил он, затягиваясь и причмокивая от удовольствия. «Я и бросаю», — заметил Райенвальд. «Покупаю пачку с пятью штуками только». «По цене в четыре раза дороже обычной пачки из двадцати сигарет». «Интересный подход. Возьму его на заметку». Хихикнул Колчин и спросил уже серьезнее. «Так что насчет нашего взаимовыгодного сотрудничества? Каков будет ваш положительный ответ?» «Включить вас в следственно-оперативную группу я, разумеется, не могу», сказал следователь, глядя в глаза журналиста. «Но...» В качестве эксперта привлекать, пожалуй, буду. Это очень мудрое решение с вашей стороны. Только никакой самодеятельности. Максим, деятельность будет исключительно ваша. Мое дело фиксировать хроники в дозволенном количестве. Серьезно, Игорь, без глупостей. И хватит отслеживать мои передвижения. Меня это нервирует. Договорились? Даете слово? Колчин церемонно взял сигарету двумя пальцами, выдержал паузу, картинно ее раскуривая, и, выпустив изо рта клуб дыма, промолвил «Эсквайр, в нашем клубе джентльмены верят друг другу на слово».